Глава восьмая. Роза на броне. Иркутск, 14-16 апреля 1905 года. К вечеру, как и обещал генерал-губернатор, было созвано совещание с участием ряда здешних деловых тузов. Но, как выяснилось, от них не только местных. Банкирскую составляющую олицетворял собой старший отпрыск наследник империи барона Горация Гинзбурга альфред накануне прикатившей из столицы якобы по дороге на Ленские прииски. Явление персоны такого калибра свидетельствовало о том, что шило в мешке утаить не удалось, а планах государя по ускоренной индустриализации земли сибирской те, кому надо, уже осведомлены. От иркутских купцов и фабрикантов на раут прибыли Александр Александрович второв Борис Григорьевич Потушинский, Федор Константинович Трапезников, Василий Васильевич Жарников, братья Андрей и Василий Белоголовые, Владимир Платонович Сукачев, Николай Егорович Глотов и Владимир Александрович Рассушин. Судя по их взаимным приветствиям, не все находились в ровных отношениях, что для конкурентной среды вполне естественно. Эмоции же свои в начале прошлого века на Руси не шибко скрывали, даже в деловых кругах. Однако приглашение к самому генерал-губернатору а главная назначенная тема предстоящего разговора у графа с полномочным представителем морского министра и его нукерами, заставили бизнесменов оставить свои цеховые склоки за дверями каминного зала. Ведь на столе Кутайсова, кроме разных явств, горячительного и прохладительного в качестве десерта, лежал пирог в десяток другой миллионов рублей, а может статься много больше. К полуночи вопрос с соинвесторами для трех заводов новостроек был в не решен. Сибирский промышленный банк гинзбургов обеспечивал под них Белоголовых, Сукачева и Потушинского кредитами на вполне подъемных условиях. Глотов уехал готовить пакет документов по передаче в казну банкротившегося Николаевского завода. Движки тоже где-то надо делать. После чего, несмотря на красноречивые взгляды Кутайцева, флотские во главе со своим адмиралом, задержавшись лишь на полтора часа, вежливо откланялись Впереди был сумасшедший денек. Надо было выспаться и иметь свежую голову конечно, по совокупности употребленного сегодня, относительно свежую. Но генерал-губернатор, скрипя сердце, согласился, что это меньшее из зол. Завтра Петровичу предстояло осмотреть мастерские и пароходную верфь Сукачева, а его офицерам тщательно законспектировать все – географию, геодезию, квадратные метры, подъездные пути, погрузоразгрузочный фронт, энергетику, машино-станочный парк, численность и квалификацию персонала. Раскрутку будущего авиастроительного куста в Иркутске Руднев планировал не с велосипедные фабрички, а с постройки катеров рейдовой охраны, пограничников и таможенников, причем серийной. На основе вполне отработанных крейтоном технологий постройки кайлок-русфанерок естественно. В жизни случаются дни, которые не только навсегда остаются в нашей памяти, но и саму эту жизнь меняют решительно и бесповоротно, порой до неузнаваемости. Петрович пока знал таковых два. Первый был днем его Пападоса и Чумульпинской прелюдии, естественно. Второй, э, нет, это вовсе не день Шантунга. А тот, на паром или до Коли Байкал, посреди льдов Царь когда на фоне накопившейся страшной усталости, ему безумно захотелось сбежать прочь от этого архаичного, первобытного мира, полного дурацких и нудных условностей. От забитой темноты и грязи простого русского люда От унылой мещанской тупости пасала губу. От пошлости и чванлевого опломба, самопровозгласившей себя совестью и разумом нации интеллигенции. От мира, где прямо залакированы дверцы и кареты, вас в бесстыдстве своей ленивой наготы поджидает гоголевская лужа, сваляющимся в ней упитым в хлам лапотником в драных вонючих шабунях. От задолбавшего не могу знать ваше высокодетельство. И доставшего до печенок чего изволитесь? от дебильного дуэльного кодекса с его опереточной трагичностью. такое она была, Россия, которую мы потеряли, во всей россии образца начала XX века. В тот момент, измотанный и перегоревший, он видел в самых мрачных красках и настоящее, и будущее. Год войны, масштаб ответственности, пугающая неопределенность впереди, гнетущее ожидание встречи с чужой женой с неясными перспективами, выжили его без остатка, до донца. Даже блистательные победы и личный триумф на этом фоне стыдливо облёкли. И ни одной родственной души рядом, в чью жилетку можно уронить скупую мужскую слезу под рюмку Шустава. «Василий! Этот начнёт строить. Вадик! Немного ли чести? Альфред! Может, мужику он и неплохой, и весьма симпатичен ему, только к гостайне не допущен. Петрович просто выдохся, сложил крылья. Батарейка села». И ему представилось, что бороться со всей этой беременной революцией и безнадегой не хватит никаких человеческих сил, а примиряться нет ни малейшего желания. Однако ангел-хранитель не спасовал, послав ему в критический момент опору дружеское плечо, оказавшееся плечом царя. Благодаря сеансу августейшей психотерапии, хоть и не неисписанной из боцманского рецепта лечения от морской болезни первогодков, но не менее эффективной, Петрович кое-как сумел взять себя в руки, и со стыдом убедился в том, что второе дыхание — это не только спортивный термин. С тех пор в день позора вспоминался ему регулярно, будуража злостью на себя за ту самостоятельно неподавленную слабость. После всего пережитого и передуманного он практически убедил себя, что теперь сможет обуздать эмоции в критический момент. вы тест на излишний оптимизм был предложен Петровичу довольно скоро. Вчера нежданно-негаданно случился его третий персональный Дергросс Артак. Грянул внезапно, с залпом двенадцати дюймовок по ходу стволиковых учений. Словно чем-то тяжеленным приложили по голове, аж до неба в алмазах. Конечно, если быть пунктуальным, не день, а сутки, что сути не меняло, ибо в эти двадцать четыре часа уместились два события, потрявших душевный мир Петровича до самого основания, до смещения оси исхода с орбиты. Во-первых, он разругался с Макаровым, неожиданно, прилюдно, вдрызг, а во-вторых, он влюбился по уши, без ума, с первого взгляда, впервые в жизни. По юношески пылка и по-взрослому решительно, бесповоротно, отчаянно. Да, именно впервые, поскольку все амурные чувства, ранние им испытанные, с этим не было смысла сравнивать. Сопоставлять после грозовой водопад в придорожной ливневке с Ниагарой глупо. И пускай чисто теоретически физика процесса в обоих случаях была одинакова, но вот масштабы. Однако обо всем по порядку. Первое утро Петровича в Иркутске выдалось блекло-сереньким. Хорошо, хоть ливень, заливший город по колено, с рассветом прекратился. Для нашего едва продравшего глаза графа оно начиналось с тупой и нудной, акцентированной где-то под теменем головной боли. Но разве могло быть иначе? Гостеприимство генерал-губернатора с его супругой и сливок сибирского купечества, как и следовало ожидать, стало испытанием не из легких. Однако адмирал Руднев выдержал его с честью и достоинством, по завершении застолья и проводов всех гостей, удалившись в отведенные ему покои на своих двоих. По гамбургскому счету, все прошло на пять с плюсом. После затянувшихся деловых разговоров, не отметить положительные итоги которых просто грешно, всех пригласили к столу, и компания, и закуска, и выпивка оказались выше всех похвал. Сначала Кутайцев, не обращая внимания на выразительные взгляды жены, смешил народ байками из его кавказской походной жизни. Затем изобретатель русской водки стоически доказывал упертым сибирским купцам, что 40 градусов по массе причин лучше, чем 50, а все, что больше 60, уже голимое, дремучее варварство и форменное издевательство не только над органической химией, но и над человеческой физиологией. Петровичу пришлось повспоминать разные смешные разности из военно-морского жития-бытия, после чего все дружно обсуждали, кто же из их родни, знакомых или работников мог оказаться японским шпионом. Короче, вечер накануне удался вполне. В таких обстоятельствах утренняя амбре и легкая ломота в затылке — ситуация естественная. К тому же забота хозяев о здоровье их гостя оказалась поистине восхитительной. Оторвав голову от громадных пуховых подушек и выбравшись из прямо-таки царского алькова с бархатным балдахином, Петрович узрел возле себя на столике серебряный поднос с двумя стаканами — и возвышающаяся над ними, кокетливо укрытая белоснежной накрахмаленной салфеткой, нечто. При ближайшем рассмотрении нечто оказалось двумя хрустальными графинчиками. Первый, тот, что побольше, был наполнен холодной водой, что естественно. А вот второй, с тщательно притертой крышкой, некой таинственной субстанцией мутно-белесоватого оттенка, при первом взгляде на которую Петрович рефлекторно сглотнул слюну. «Так-так, ну-ка, а что тут у нас? Да неужели?» Он. Только не подумайте, что наш герой надеялся с сотней другой граммов самогона. Нет, конечно. Кем-кем, но страдальцам алкоголиком регулярно мечтающим об утренней опохмелке, Петрович не был. Тем приятнее, что предчувствие не подвело. Ах, это дивное волшебное блаженство бочкового огуречного рассола. Переведя дух и запив студеной водичкой реанимационную микстуру, Петрович неторопливо собирался с мыслями. Итак, что мы имеем после вчерашнего? Голова гудит конкретно, но хвала опыту и предусмотрительности нашего дрожайшего хозяина приходит в норму. И это хорошо. Мы практически определились по новостройкам и познакомились с людьми, готовыми в дело впрячься. И это совсем хорошо. А еще, вчера мы во второй раз послали куда подальше кураторские распоряжения Василия, что безусловно плохо. Но зато проснулись сегодня без пяти минут крупным землевладельцам, А до комплекта членом ОКДВ и нормальным российским коррупционером-бешефтмейкером. Господи, какая гадость! Какая гадость это ваша заливная рыба! Как же низко пал ночной кошмар владивостокских мздоимцев! Ужас! Ну хоть не ужас-ужас-ужас, в конце-то концов. Признайтесь, залив Америка и кое-что еще стоит свеча? Ёлы-палы! О том, что старина баррикад адмиралом Рудневым отныне определенно выбрана, В узких кругах скоро будет широко известно, но главное, правильно ли она им определена, покажет будущее. Во всяком случае, первая задача – примирить людей графа Воронцова-Дашкова с наместником Алексеевым на основе вполне понятных взаимных интересов. На первый взгляд, неразрешимым ребусом не выглядело. Накануне, по ходу представления для одного зрителя, безобразов с Хвонли -Ляр Орлярским, старательно разыгрывали номер про доброго и злого следователя – Причем не бесталанно, надо сказать, что Петрович и не приминул про себя отметить. Но окончательное решение связаться с безобразовской шайкой он принял все-таки не из-за их разнообразных увещеваний и резких доводов в стиле главного героя произведений эльфа и Петрова. Было три куда более важных обстоятельства, чем гарантированный дополнительный доход, которыми пренеберегать не стоило. Во-первых, сложив два и два... Петрович понял, что его вхождение в этот клуб желательно самому Николаю. Почему прямо надавить на Руднева царь не захотел? Пока непонятно, и это отдельный вопрос. Во-вторых, сия маститая компания, к которой можно смело отнести таких сильных мира сего, как граф Воронцов-Дашков, министр внутренних дел фон Плеве или князь Мещерский, объективно противостояла интересам Сергея Юлевича Витты, и таящиеся за ним мощные, преследующие цели недопущения возвышения России внешней силы. Само собой, и сами господа-консессионеры действовали не столько из патриотических побуждений, сколько ради того, чтобы себя любимых не обделить. Но многие их шаги объективно стали палками, вставленными в катящееся на империю колесо враждебной финансовой мощи мирового масштаба. А как говорится, «враг моего врага» — «мне друг». В-третьих, регулярное вращение Петровича в ближнем круге императора, причем неформальном, давало очевидное преимущество для проведения реформ на флоте, плюс возможность держать руку на пульсе при принятии в верхах важнейших решений. Надо же противопоставить дяде Алёше сопоставимый ресурс в деле влияния на самодержца. И пусть Василий только попробует с этим поспорить. С другой стороны, а куда Петровичу было деваться, если утонченно коварное милая бестия, наш государь-император, поручил не своему косному министерству двора, а ушлым деятелям из ОКДВ присмотреть для его сиятельства графа Руднева-Владивостокского, подобающий титулу «Надельчик на землях», попадающих в сферу деятельности означенного особого комитета. Конечно, можно было гордо послать всех по вектору, получив впоследствии бумагу на счастье полного личного обладания куском тундростепи с плантациями ягеля или квадратом девственной тайги, куда без вертолетной заброски лет 20 даже сам Дер Саузала не заберется. Тут-то рогато и дернул Петровича припомнить про пару выдающихся достижений советской эпохи, названных в нашей истории комсомольском Наамури и находкой. В конце концов, при открывшихся перспективах, кое-что для будущего России можно было сделать и сугубо частным порядком, без унизительного доказывания своей правоты перед Минфином и растраты на все это времени и здоровья. К тому же умнице Сибирякову, если тот даст согласие на роль директора-распорядителя, будет где развернуться и таланты свои недюжины не приложить. Поразмыслив минуту-другую над услужливо развернутой безобразовым перед его носом картой, Руднев не спеша, дабы излишней суетливостью не выдать клокотавшую в нем бурю чувств, ткнул пальцем в кусок побережья, заехав ненароком и на сучанский уголек. На всем окончательный консенсус был достигнут, а участие Петровича в общем деле — Обрело под собой первое документально-материальное выражение. Но ведь не токмош для себя любимого. Жаль только, лукавый рогатый не шепнул Петровичу главного, того, что и Воронцов-Дашков, и Мещерский, и Плеве — видные деятели священной дружины, а сам Иларион Иванович в этом элитарном междусобойчике, призванном не столько бороться с террористами и защищать персону государя, сколько гарантировать контроль за ним со стороны старших из братьев Александра Третьего, Владимира и Алексея Александровича, был после них персоной наиглавнейшей. На это Рудневу позже прозрачно намекнул Кутайсов, когда поинтересовался тем, как прошли переговоры с комитетскими. Но паровоз уже ушел, и что выросло, то выросло. Теперь о делах сегодняшних. До обеда им надо было успеть сгонять посмотреть на заводе к Сукачева, затем заскочить на хозяйство к братьям Белоголовым, заглянуть на затоны, потом на обед в дворянском собрании. Увы, откосить от этой словословной нудятины не удастся. Слава богу, еле отбились от идеи вечернего банкета. Поэтому к пяти пополудни домашний концерт у графа Кутайсова. Он чем-то или кем-то обещал нас всех удивить. Ага, типа Стинга Бутусова или ослепительной Уитни. Вспомнив о невозвратном, Петрович горестно вздохнул. Увы, музыкальная культура начала 20 столетия вызывала у него дичайшую скуку до да зевоты. В отличие от балха он здесь ни разу гитару в руки не брал, хотя по молодости той московско-студильческой баловался. Но все эти хроноаборигенные балеты, оперы, водевили, романсы, что русские, что цыганские, его душу, взращенные на диско-техно Скорпах-Высоцком великом ностальгологе Митяеве и прочим бардовском КСП, не трогали совершенно. А что дальше? Там видно будет. По прикидкам, поезд Макарова прибудет не ранее десяти, и отбиться до двух ночи опять не удастся. А на завтра уже немцев встречать. В общем, денек обещал быть насыщенным, даже без внеплановых приключений. Во всей этой круговерсии Петровича радовало то, что граф Кутайсов был весьма доволен решительным вторжением моряков в иркутскую действительность. И, судя по всему, Никакой показушности в его радушии и деятельной готовности помочь не было, как и единственное желание банально окутнуть в кругу новых орденоносных знакомых. Если Павел и политович и старался всеми силами угодить Рудневу и его офицерам, интерес за этим просматривался в первую очередь государственный. Генерал-губернатор заботил, как в наступающей мирной действительности не дать схлынуть, сойти на нет тому промышленно-хозяйственному подъему который переживала столица Восточной Сибири в истекшие год-полтора. Поэтому явление флотских с их далеко идущими наполеоновскими планами оказалось для него просто манной небесной. Иркутск, став опорным тыловым городом, отгремевший русско-японской войны, за это время пережил резкий скачок в развитии, причем как в промышленном, так и в культурном, общественном. Словно грибы росли мастерские, склады, пристанционные пакгаузы, технические и железнодорожные ветки, Были открыты три госпиталя, комплекс карантинных бараков с медлабораторией по борьбе с заразными болезнями, два сиротских дома, четыре фешенобельные гостиницы, несколько ресторанов, три офицерских клуба, десятки постоялых дворов, харчевен трактиров и чайных. Разношерстного приезжего людо в городе от офицеров, солдат, врачей, инженеров, мастеровых и кумевайжеров до прачек, извозчиков, обладателей желтых билетов и поберушек как времена оседающих в самом Иркутске, так и транзитных, по скромным оценкам полицмейстера и губернатора Малериуса, оказалось больше трети довоенного населения. И заботу городских властей хватало. Не обходилось, к сожалению, и без проявления обычной российской бардачности Несправедливость алчность, жажда легкой наживы на войне, на чужом горе никуда не делись. Но расцвесть всей этой гнили махровым цветом кутайсов, с прибывшими к нему на усиление членами ОКДВ, не дали. При раздаче слонов исключений не делалось и для персон в чинах. Получали на орехи все, от ушлых вороватых армейских интендантов до беспродонно крышевавших жриц любви и бандитские притоны городовых. К чести генерал-губернатора и его подчиненных, руки у них доходили не только до обеспечения этого деятельного человеческого муравейника хлебом насущным, кровом, снабжением и поддержанием необходимого порядка, но и до организации досуга. В первой половине 1904 года, заметьте, идет война, в городе открываются две общественные библиотеки и несколько читалин, три синематографа, театр-шале и два летних театра. Уместно отметить, что сам Кутайсов в светских салонах прослыл не только бравым записным балагуром, любителям выпить, от души повеселиться и заодно позабавить всех в хорошей компании, но и личностью яркого музыкального дарования. Когда в его руках оказывалась гитара, Овации и восторги слушателей становились достойным воздаянием таланту. Особо хороши были в исполнении графа романсы на стихи Дениса Давыдова, Лермонтова, Тургенева и Кольцова. В кругах профессиональных деятелей музыкального искусства он имел репутацию самую добрую еще и потому, что если когда-нибудь кто-то из его знакомых исполнителей или импресарио обращался к Павлу Ипполитовичу за протекцией или срочной помощью, Граф всегда старался принять посильное участие в решении поверенных ему проблем. Собинов, Шаляпин, Вяльцева числили его сиятельство в списке своих друзей и сановных покровителей. О его бескорыстной щедрости к труженикам большой сцены ходили легенды. Театрально-музыкальная жизнь Иркутска в годы генерал-губернаторства Кутайсова била ключом. И хотя столица Восточной Сибири слова городом высоких музыкальных стандартов с начала последнего десятилетия XIX века, Не стоит считать банальным подхалимажем то, что в начале прошлого года Павел Ипполитович был избран Иркутским отделением Императорского Русского Музыкального Общества почетным членом. Скорее, это стало логичным актом признания реальных заслуг графа на ниве общественного служения высокому искусству. Во время войны, когда заботы проблем у Кутайсова без того было выше крыши, он успевал лично решать вопросы размещения и обеспечения приезжавших на гастроли звезд сцены из обеих столиц – Киева и Варшавы. С ним согласовывались планы гастролей, концертной деятельности, выступлений в госпиталях, выездов в действующую армию, на флот. Доброжелательная опека со стороны генерал-губернатора вызывала у исполнителей закономерную ответную реакцию. До слегка фамильярного Шаляпинского «Отец родной, позови, с краю земли примчусь». Поэтому неудивительно, что на скоропалительно собранный домашний концерт графу Кутайсову, Прибыли лучший тенор России Леонид Собинов и находящаяся в зените своей славы несравненная Анастасия Вяльцева. А в компании с ними три очаровательные грации, чьим голосом и талантом рукоплескали зрители от Варшавы до Владивостока – Наталья Тамара, Аврелия Добровольская и Лидия Викшемская. Поцеловать ручку этим дамам не считали ниже своего достоинства даже графы и светлейшие князья. В зале малой сцены генерал-губернаторского Сибиряковского дворца за то время, пока Петрович с его молодыми орлами были заняты деловыми поездками, убрали ряды тяжелых зрительских кресел, заменив их четырьмя овальными столами со стульями, так, чтобы сидевшие за ними гости могли с удобством наблюдать за всем, что происходит на сцене, где обосновался знаменитый Вяльцевский рояль, срочно доставленный из личного салона вагона «Дивы», в котором она путешествовала по России а также стулья и нотные эпипитры для струнного квартета Александра Зилотти, прибывшего на днях из столицы с друзьями-исполнителями-виртуозами, Вержбеловичем, Ауэром, вольф израилем Козелуповым. И вечер удался. Благодарные зрители от генерал-губернаторшей Декоперанга рейгина сохранили воспоминания об этом празднике высокого искусства на долгие годы. Столь тепла и непринужденно была атмосфера в зале, так проникновенно и душевно лились со сцены божественные звуки — порожденные гармонией семи нот. Так искренне и так часто звучали лучшие голоса России. Но Петровичу на всю жизнь осталась не память о трех часах торжества великой музыки. Он не запомнил практически ничего из того, что пелось и игралось тогда, причем пелось и игралось для него в первую очередь. Нет, не подумайте, черстым, бесчувственным сухарем он никогда не был, что в той жизни, что в этой. Просто все высокие чувства адмирала Руднева, Одномоментно слились воедино и ухнули, как в водопад, в какой-то радужно-калейдоспический тоннель между измерениями в тот миг, когда стоящая на сцене невысокая, но дивно сложенная женщина в темно-синем платье с весьма умеренным декольте, закончив романс на низкой грудной ноте, спокойно, уверенно и чуточку игриво взглянула ему прямо в глаза. У шустрой босоногой девчушки было две радости в жизни — цветы и песни. Но не те сорванные цветы, что вплетены в венок или стоят в крынке на оконце, а живые, растущие, манящие к себе нежным запахом и лепесточками, покрытыми блестками утренней росы. И песни, звонкие, многоголосые, с подружками в хороводах. Только, ох, не часто они, эти хороводы. Ручонки с в мозолях, ладошки привычны и к серпу, и к хворостине погонной, и к скрепку, и к половой тряпке. Да, красивые цветочки. Не то, что ее неброская одежка. Куда ей тягаться с нарядами барских деток? — Рылым мы в господа не вышли, Доня, — сказал как-то папенька, растирая разбитая на войне с турком колено. А потом был Чернигов, услужение у дальней родственницы отца, унижение, побои и вечно пьяный ее сынок с сально-приторными белесыми глазками. Побег, приютивший ее заезжий цирк, добрый акробат Валерий Феоктистович. Киев, хор при Кафашантане. Разбитная, дерзкая подружка Нюта из местных девчин. Пение в шумном прокуренном ресторане. Первые ее успеху публики Первые серьезные деньги. Первые шикарные платья. Первые поклонники-воздыхатели и в лаковых туфлях и приманишках. Первый букет из полстарос. Несчастных, срезанных, убитых. Поручик Константин Алексеевич Буйницкий. Поляк. Любовь. Любовь? Игрок. Развод. А смысл? Ты и так вполне свободна. Ресторан «Континенталь». Светлейший князь. Петр Александрович Грузинский. Действительный статский советник. Чиновник для особых поручений при наместнике Кавказа. Камергер. Ты моя царица Тамара. Ох, и надолго ли мое царствование? Навсегда. Содержанка. Любовь? Нет, конечно. Но Петербург, богема. Дом, прислуга, выезд. Цветы. Сбылась мечта. Свой зимний сад. Туалеты от апресьянс. Бриллианты от гау и Гана. Любовь? Нет. Театр Садбув. Театр Пассаж. Сольные выступления в великосветских салонах. Оглушительный успех. Газеты. Любовь? А есть ли она? Есть только грусть по так и не пришедшему чувству в ее романсах. Война. Приглашение особенного. Иркутск. Любезнейший граф Кутайсов. Пощечина вон лярлярскому. Слава богу, не при свидетелях. Просьба приехать на домашний концерт к павлы политовичу Среди гостей генерал-губернатора моряк, адмирал средних лет, сидеющая оборотка, слегка лысовац, на шее большой Георгий, в петлице Владимир с мечами. Неужели это и есть тот самый Руднев? Какой все-таки удивительный взгляд у нашего Нельсона. По-юношески наивный, чистый, только безмерно уставший и безысходный, отрешенный. И это прославленный командующий крейсеров «Авангарда», которому самое время купаться в лучах славы и народной любви, Любви? Но... Но, Господи, почему? Почему мне так безумно, так нистово хочется петь только для него? Поезд махарова опаздывал на бесконечно долгие пятнадцать минут. ну вот, наконец, сырой, пронизывающий ледяной ветер сангары заволок платформу горьковатым дымом от его разгоряченного паровоза. Однако даже этой четверти часа Петровичу вполне хватило, чтобы изрядно продрогнуть после атмосферы тепла и радушия генерал-губернаторского дома. Его молодые орлы, также с нетерпением ожидающие явления комфлота, переносили эту сибирскую холодрыгу гораздо лучше, в обмениваясь впечатлениями и невинными шутками. Замерз? И это после стольких-то часов на продуваемом холодным дыханием Великого океана мостики крейсера, спросите вы? Да. Ну а что тут особенного? Тем паче, если учесть, что, одеваясь в спешке, он позабыл кашне, или, так сказались, последствия только что пережитого грандиозного эмоционального всплеска, потрясшего все его существо до глубины души, причем в тот момент, когда он меньше всего этого ожидал. «Всеволод Федорович, где ваш багаж?» Знакомый зычный голос с недовольно удивленными нотками грубо вернул медленно замерзающего по ходу сеанса самокопания графа Владивостокского в действительность. Нетерпеливо подвинув в сторону проводника, Макаров с тросточкой в руке неожиданно бодро материализовался возле Петровича и его офицеров, даже не дождавшись полной остановки вагона. «Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Не нужно лишних приветствий. Время не терпит. Да и по чайку на дорожку. Продрогали, наверное, на таком ветру. Давайте все в вагон скорее. Серж вас проводит, покажет, кому какие апартаменты отведены. Но, Степан Усипович, прошу извинить, я планирую наш отъезд в столицу на завтра» о чем вас должны были уведомить телеграммой. На что я вам тотчас и ответил, что никакие немцы сейчас не стоят для нас и нескольких часов промедления. Но я ее не получал, иначе рапортовал бы вам, что должен сопроводить принца Адальберта, адмирала Терпица и их офицеров до Петербурга по личному повелению государя. Поэтому сейчас с вами ехать я никак не могу. Наоборот, я должен от имени генерал-губернатора графа Кутайсова предложить вам переночевать здесь, в Иркутске, И завтра утром мы вместе с нашими германскими не получали, но очень интересно, явно чье-то головотяпство. И что значит, не сможете поехать? Причем здесь немцы? Ничего не понимаю. Но если вдруг вы не знаете, под шпицем у нас Революциус. Там его высочество и пристные на подпись императору готовят циркуляр о порядке принятия программы военного кораблестроения. Откуда черным по белому проистекает нуждас в заказе шести броненосцев, и шести броненосных крейсеров нового французского типа с постройкой первых двух пар в Тулоне, Сент-Назери или Ларьяне. Может быть, вас специально из этого расклада исключают? Или вам что, нет до этого никакого дела? Ну, тис, потрудитесь объясниться, любезный Всеволод Федорович, что за благая муха в Иркутске вас покусала? И что смешного я сказал, господа? Смущенный таким неожиданным напором Макарова Петрович, начал было путано разъяснять ему свои резоны. И его, макаровские, так, как он их понимал. И немедленно огреб, без пяти минут по полной. всеволод Волод Федорович, милостивый государь, мне наплевать, на Гера терпится. На весь его, Маринеамт, и на жалкие прусаческие потуги стать первым флотом на Балтике. Будут германцы особенно усердствовать, получат, как господа японцы, розгой по загаленным местам» и мне совершенно не досуг лясы точить с кайзеровскими родственниками. А вы, значит, желаете, чтобы я тут с вами и сегодня остался еще и для мирных переговоров? На полном серьезе? — Угу, — государь просил, значит. И господин Менделеев уже тут как тут. — Похвальная прыткость. Но вы у меня спросили, ищу ли я такого примирения? После всего, что было сказано и сделано этим вашим светочем науке ухе? Ермак, где у меня, у дилетантас, не получился, не оправдался. «Ага! Думает, мне неведомо, как свой прожектик он хотел через витты и пресных протолкнуть. И не знаю, кто из моряков пособил ему к государю подкатиться с предложением строить линейные ледоколы по научному чертежу». Взгляд Макарова обжег внезапно и яростно. И только сейчас до Петровича дошло, что это именно его предложение, поддержанное царем, нанесло Степану Осиповичу столь тяжкую обиду. И пусть проект Менделеева объективно был прогрессивнее Ермака, но Доказывать Макарову что-либо здесь и сейчас не имело смысла. Зазвенел колокол, сливаясь с протяжным гудком паровоза. «И, на, получи на прощание. Я могу сейчас просто приказать вам немедленно сесть в вагон. Но, уважая мнение государя, я не стану этого делать. Ваше личное дело, можете хоть месяц тут обниматься с вашими немцами и творцом Виттиевской водочной монополии. Понимаю, может, кому-то сие без интереса, но только мне и моим офицерам флот наш в порядок приводить надобно. Нельзя-с про войну забывать, иначе она сама о себе быстро напомнит. Любезничать же с господами из комитета ее, с улыбочкой Елейной и подкузмившими нам с вами, увольтесь. Мне в письме государь задачу ясную поставил. Не все ладно у нас с морским делом. Надобно ваш кронштадтский и тихоокеанский опыт в полной мере на благо флота нашего скорее применить. А для этого никакие проходинцы мне не нужны с... — Не смею задерживать вас вдоль, я, граф. Извинитесь за меня и всех господ офицеров перед глубокоуважаемым генерал-губернатором. Польщины весьма признательны за радушие. Но только, увы, у нас службос. Честь имею. Отпустив четыре уже никому не нужных экипажа, Петрович с адъютантом Кутайсова неспешно катили в сторону Сибиряковского дворца. Наблюдавший этот фейл Руднева от начала до конца подполковник тактично помалкивал опрокинув сто грамм для сугреву, хорошо, когда карета укомплектована, молчал Петрович. А о чем было говорить? Все вполне очевидно. Наш генерал-губернатор с супругой и гостями напрасно ждут прибытия Макарова с его славными адмиралами и офицерами-тихоокеанцами. Вечер безнадежно испорчен. Предстояло оправдываться. Но, черт подери, Петрович не испытывал ровно никаких угрызений совести. Нет, конечно, неприятно, что любезный граф Кутайсов и его ближние огорчатся отсутствием ожидавшегося продолжения банкета. Но обтекать на перроне, причем как в прямом, так и в переносном смысле, досталось ему, Рудневу. Однако фронт Макарова под обалдевшие взгляды окружающих Петрович перенес стоически. Не сейчас, так в самом ближайшем будущем, серьезный клинч со Степаном Осиповичем он предвидел. Причин тому было несколько время, места и сопутствующие обстоятельства никакой роли не играли. Во-первых, первые признаки ревности к его скромной персоне со стороны нашего новоиспеченного генерала-адмирала он уже почувствовал. Как ни крути, однако погоняла русский Нельсон, прилипло к нему, а не к Макарову. И не без оснований, кстати. Во-вторых, рудневские экивоки в сторону немцев, как наших вероятных союзников, Степан Осипович упрямо не желал воспринимать всерьез. Он считал, что именно позиция Берлина лишила Россию основной части ее победного приза в войне с турками 1877 года. Он с искренней симпатией относился к французам и нашему союзу с Парижем. Он считал германскую школу кораблестроения фикцией, а лучшую продукцию верфи Рейха – второсортную недорослю в сравнении с изделиями британских кораблестроителей, к которым, кстати, он относился с определенной симпатией – имея в их среде немало товарищей и почитателей его талантов и новаторских идей. Одна Гекла, улучшенный английский вариант его великого князя Константина, чего стоит, не говоря уже про специальные постройки вулкан или построенный у Армстронга Ермак. Возможно, в связи с этим никакого рефекторного предубеждения к англичанам, британскому политикуму и гипотетической возможности в будущем внешнеполитического союза Санкт-Петербурга с Лондоном он не испытывал, в отличие от Петровича. В-третьих, ознакомив Руднева со своими идеями в области нового кораблестроения, Макаров внезапно натолкнулся на глухую стену не просто недопонимания, а осознанного неприятия. Петрович, с учетом знания о будущем, категорически не ввелся на идею мощно вооруженных, быстроходных, но относительно мелких и слабо бронированных кораблей, способных за счет общей численности и мобильности создавать критический перевес над силами неприятеля в любой точке мирового океана гипотетически способных». К тому же Руднев упорно противился желанию Макарова немедленно приступить к созданию многочисленного подводного флота, аргументируя свою позицию технической неготовностью промышленной и конструкторской базы. Чем буквально выводил Степана Осиповича из себя, ведь под лежачий камень и вода не течет. А к сегодняшней их встрече подкатила новая неприятность. Похоже, новоиспеченному генералу адмиралу доложили господа доброходы, что император согласился строить новые ледоколы по Менделеевскому проекту не без подсказки некоего Руднева. Увы, шило в мешке утаить не удалось. Но позволить Макарову жулить процессом создания русской морской силы к часу Ча Петрович не мог, категорически, поскольку хорошо знал прожилку технического авантюризма, которая подспудно билась в этом великом новаторе нашего флота. Достаточно вспомнить годы его сотрудничества с адмиралом Поповым, приведшие к появлению на свет не только круглых ББО, но также императорской яхты, что уже было мимо кассы, а затем уже и к полному абсурду круглой шлюпки. Многие его предложения, сперва оказавшиеся верхом технической прозорливости, не прошли проверку временем и практикой, приводя порой к печальным результатам. Тут вам и магистральная водоотвивная труба, и облегченный бронебойный снаряд, пожалуй, роковая для нашего флота времен реальной русско-японской войны ошибка Макарова. Знал также Петрович и про пагубную страстишку Степана Осиповича лично вылезать во все аспекты флотской жизни и военно-морского строительства. Как не вспомнить про его инструкцию как главного начальника Кронштадтского порта о приготовлении матросских щей, например. Мировая история вообще крайне скупа на жизнеописание успешных затычек в каждой дырке. Любой, пусть даже самый талантливый и трудоспособный человек, рано или поздно наделает грубых ошибок в своей главной работе, если будет разбрасываться по мелочам, регулярно подменяя собой подчиненных там, где в этом нет никакой необходимости. В наших реалиях гибель Макарова вместе с Петропавловском и сотнями моряков, во многом предопределившая трагичный для России исход войны на море, стала прямым следствием его переутомления. Лично наблюдая с Дианой в бинокль закопошением японцев, набрасывающих гадость на внешнем рейде Порта Мура, он банально забыл тотчас приказать с рассветом протралить опасный район акватории. Отсюда вывод. Неуемные энергии Степана Осиповича требовалось перенаправить в созидательное русло оттачивания высокого искусства морской тактики и повседневного натаскивания сил флота от сдачи рутинных боевых задач до организации больших маневров. Именно здесь таланты Макарова были бы поистине на вес золота. Вот только, похоже, сам генерал-адмирал приоритеты расставил несколько иначе, что становилось проблемой. Хотя Петрович ощутил ее много раньше, рассудком понимая неизбежность их конфликта. Не личностного, а делового, конечно. Но даже переживая в душе по этому поводу, он был абсолютно уверен в том, что при помощи государя сможет обуздать норов беспокойного адмирала рулить процессом создания новых типов боевых судов и наполнением ими строк программы военного кораблестроения, равно как и курировать разработки вооружения для них, Петрович намеревался лично, близко никого из первых фигур не подпуская к своей кухне, даже глубоко уважаемого Степана Осиповича. Другой вопрос, не слишком ли оптимистично и самоуверенно это было с его стороны. Будущее покажет. Пока же он не сомневался в успехе своего безнадежного дела даже с учетом фактора дядя Алюши. Ведь свободу рук гарантировал ему не кто-нибудь, а сам самодержец. Только со всем этим он будет разбираться в Питере. А сегодня, сейчас... И вдруг прострелила шальная мысль, как когда-то в студенческие времена. Или... или что? Седина в бороду, без фребро. Да-да-да, елы-палы. Да, да. Ее карточка здесь, во внутреннем кармане. И что с того, что на ней ее столичный адрес? Но разве это было сказано не мне когда будете свободны от служебных дел, непременно заезжайте, я буду вам рада». «И что с того, что я даже не знаю, где в этом затопленном всеми дождями мира Иркутске она остановилась? И что с того, что в 11 вечера здесь вряд ли сыщешь какой-нибудь приличный букетик? Но не посоветоваться ли сперва с альтер -эго? Эй, Всеволод Федорович, ты не против?» — нараспев подумал Петрович. грешить так грешить». «Ах, так ты только за...» Когда графу Кутайсову передали записку с просьбой его адъютанта выйти в малую приемную, он несколько опешил. Все давно было готово к встрече генерала-адмирала и его блистательной свиты. Неужели поезд застрял в пути? Или Степан Осипович неважно себя почувствовал, не дай бог? О худшем даже думать не хотелось. К счастью, все оказалось не так страшно, но оттого не менее печально с точки зрения графских планов на этот вечер. В гостиной на первом этаже... Его ожидал Руднев с физиономией нашкодившего школьника и потупленными глазками, в которых скакали лукавые бесенята. Оставшись с Кутайсовым один на один, он в лицах изложил ему весь компот Вадевиль на перроне, в результате которого он опозорен на весь флот, генерал-губернатор с его гостями остались без морского общества, а завтра немцев нашему адмиралу предстоит встречать в одиночестве, поскольку всех его офицеров, взбеленившийся ни с того ни с сего Макаров, увез с собой». Но, в конце концов, это не катастрофа, не поезд с генерал-адмиралом, улетевший под откос. Ну, допустим. Только что-то недоговаривает наш нальсон Уж больная хитрая физиономия у него. Так-так, Всеволод Федорович. Что ж, ежели не захотел наш Степан Осипович отогреть косточки в здешнем обществе, то, бух ему судья, мы в обиде не останемся. Нам всего больше и достанется. Совсем по-ноздревски зыркнул на Петровича Кутайцев. — Пойдемте же скорее наверх, вы продругли, поди. Не мудрено по такой-то погодке. — Что? Не понял. Вот тяна. — Но позвольте полюбопытствовать, и куда это вас несет, на полночь-то глядя. — Кому? С ума сойти. Ах ты шельма. И когда успелись? А я-то старый болван ничего не заметил. Кутайсов согнулся в приступе еле сдерживаемого хохота. — Всеволод Федорович, я ваш должник навеки вечный. Жизнелюбием своим вы в меня мешок молодости впихнули. Но как красиво. В пятьдесят лет жизнь только начинается. Вам бы романы пописывать в перерывах между морскими баталиями. Адрес? Адрес-то простой. Гранд-отель. Подъезд справа от серебряковского магазина. Цветы? Какие еще цветы? Сейчас? По-быстрому? Хм, да, вопросец знатный. Даже для генерал-губернатора. Хотя, стоп. Да горе оно синим пламенем. вступайте за мной, только тихо. Тут на наполовину у супруги есть две катки с живыми розами, рвите какие хотите, хотя нет, обколитесь в кровь. Знаете что, а давайте-ка мы всю катку вам в коляску впихнем, а там уж она пусть сама с этим шипастым дендрарием и разбирается. Кстати, только не сочтите за обиду, Всеволод Федорович, но должен, однако же, вас предупредить, давним и главным почитателем талантов несравненной нашей натальи ивановны является некто светлейший князь Багратион Грузинский. Премного темпераментная натура, должен вам заметить. Да хоть бы и сам Нельсен Трафальгарский. Разглядев адмираля Рудневе не только табельного героя-спасителя Отечества, но и спрятанную под спудом усталости и забот родственную душу безбашенного жизнелюба и авантюриста, Павел Ипполитович за эти двое суток успел перевязаться к Петровичу во всю мощь своего широкого сердца. Очень редко случается, когда внезапно находишь нового друга, разменяв шестой десяток. К тому же дружба – это вам не любовь с первого взгляда. Но тут был как раз такой случай. Первая взаимная симпатия их не обманула. Вчерашним же вечером кутайсов и вовсе был приведен Петровичем в абсолютный восторг. Вы верно подумали, что речь пойдет о посвящении генерал-губернатора в некие личные замыслы графа Владивостокского? Не угадали. Все случилось с тремя часами ранее. В завершении вышеупомянутого домашнего концерта у генерал-губернатора после «Лебединой песни» романса в исполнении певицы Тамары хозяин, заметив состояние общего остолбенения адмирала Руднева, решил его расшевелить, а заодно себя показать и гостей позабавить. Когда аплодисменты и комплименты прелестной исполнительницы подутихли, граф решительно поднялся на сцену с любимой гитарой и выдал подряд на одном дыхании три романса на стихи Давыдова. Публика была в восторге и Руднев. Руднев расшевелился, да еще как. Неожиданно для собравшихся Петрович легко вспорхнул на сцену Кутайсову и лихо вкратчиво спросил. «Любезный граф Павел Ипполитович, а ведь инструмент ваш не цыганского строя, не семиструнного?» «Нет». «Знакомьтесь, адмирал, перед вами моя любимая испаночка Донна Леонсия», — рассмеялся Кутайсов. «Родом из солнечной Валенсии, но вы, как я вижу, хотели бы с ней поближе познакомиться?» «Если позволите». «Ха! Какая прелесть! Дорогие мои, согласитесь, наш вечер дивно хорош, и он продолжается, несмотря на то, что моряки рискуют опоздать навстречу к своему генерал-адмиралу. Я только одну вещицу, коротенькую». Во взгляде Петровича Кутайсов разглядел нечто такое, что без лишних слов отдал инструмент и ретировался к своему столику. «Так, парочка пробных аккордов, перебор, строй привычный, игра на гитаре, как езда на велосипеде». Ей учатся лишь единожды. И что с того, что мозолей на подушечках у этих пальцев отродясь не бывало? Бегают же, и даже бары держат. Ради Бога трубку дай, ставь бутылки перед нами, Всех наездников взывай с закрученными усами. Чтобы хором здесь гремел эскадрон гусар летучих, Чтоб до неба возлетел я на их руках могучих, Чтобы стены от ура и тряслись и трепетали — что про наши вечера деды внукам наказали. «Жизнь в боях, качай валей, в мирных днях не осрамися, не хандри, не унывай, пей, люби, да веселись». Это было неожиданно, это было внезапно, и это было сокрушительно, ведь этой мелодии тут не слышал никто. Стихи же Давыдова Петрович самолично подрихтовал еще там, в юношеские годы. «Вот так вот, вуаля, Васечка, не тебе одному народ здешний за душу цеплять, так-то?» Насладиться своим успехом в полной мере ему не довелось. Нужно было мчаться встречу с Макаровым. Да и не до восторгов слушателей было. Сердце рвалось на части. Ведь он не знал и даже не представлял себе, как, где и когда вновь сможет увидеть эти волшебные глаза, сподвигшие нарушить воздвигнутое перед самим собой табу, которое не сумел разрушить даже коварный искуситель Балк со своим утонченным насилием над струнно-щипковым инструментом. А чтобы просто так, в наглую подойти и познакомиться с понравившейся тебе женщиной, здесь это не прокатывает ни те нравы, ни то воспитание, ни тот уровень общества. Здесь вас кто-то должен познакомить, и никак иначе. Только никого не попросишь, в этом кругу у него доверительных знакомых нет. Как вдруг? Милостивый государь, любезный граф Всеволод Федорович, позвольте мне представить вас очаровательной Натальей ивановне Тамаре, Нашу милую, дорогую гостью заинтересовало авторство той музыки, которой вы нас всех так тронули. И удивили. Ракета, адмирал. Вижу, Коля. Последние данные от разведчиков погоды получены. Так точно. Над целью миллион на миллион. Маленькие все в воздухе. Да. Ну, с Богом. Взлетаем. Пристегнитесь, все, Влад Федорович. Очки на день, товарищ капитан первого ранга. Рычаги управления силовой попарно сдвинуты вперед до упора. Двигатели, набрав максимальные обороты, взвыли яростно и надсадно. Отягощенный смертоносным грузом корабль, влекомый вперед без малого шестью тысячами огненных жеребцов, все быстрее и быстрее катится по тщательно выровненной и утрамбованной взлетной полосе шириной с футбольное поле. Справа, прямо за стеклами кабины, вспарывают воздух три могучих пропеллера, в тугих потоках которых — Едва заметно подрагивая, вибрирует обшивка исполинского выпуклого крыла, украшенного почти во всю ширину, белой цифрой 22. А дальше, за законцовкой консоли, теснясь нос в хвост, словно утята за матерью, катятся навстречу по укатанной вдоль взлетки рулежки четырехмоторные, тщательно закамуфлированные юнкерсы. Третья германская эскадра. Им, самым быстроходным, подниматься в воздух позже всех, догонять наших на маршруте, и замыкать общий боевой порядок. Последние темно-синие муромцы второй крымской эскадры еще видны слева, и им взлетать сразу за нами. 78 крепостей. Три девятки пойдут на цель неполными. У кого-то случились отказы по технике, но это неизбежно и не критично на общем фоне. По три тонны бомб на корабль у нас, по две — у немцев. Итого мы имеем почти 170 тонн разрушительного груза. До Питтсбурга чуть больше 800 километров, даже с учетом запланированного солидного крюка через Спрингфилд. Почти пять часов лета в один конец. Впереди, прямо за спаренной турелью штурмана, пылающим кроваво-оранжевым шаром, величественно и неторопливо, поднимается над подернутым дымкой горизонтом Солнца. Новый день вступает в свои права. 943-й день Великой войны. Пока, к сожалению, не последний. Судный день «Ю.С. Стилл». Оповещение американцам передадим, когда пройдем озеро Уэлленпопок. Двух с лишним часов для эвакуации всего персонала им должно хватить. Надеюсь, что урок верфи Бруклина янки вызубрили на зубок, и в этот раз лишний раз переспрашивать не будут. Тряска и вибрации прекратились, словно по мановению волшебной палочки. Машина в воздухе. Неторопливо отдаляется, проваливаясь куда-то вниз земля. Горизонт скользит, плавно склоняясь влево. Летающие крепости встают на круг, набирая высоту. В прозрачной бездне под массивными тележками шасси рваной белой полосой тянется вдаль пенится прибой побережья. Почти на горизонте, на истине-седой водной глади пролива, видны едва различимые белые черточки, кильваторные следы маневрирующих кораблей минных дивизий. А совсем рядом, почти под крылом, громоздятся массивные броневые башни и опутанные снастями марсианские боевые треножники – Мачты могучих дредноутов, хокзы и флоты. Вот на одном из них распустились флаги сигнала и замигал ротьер с верхнего мостика. Фридрих Великий желает орлам доброй охоты. Справа и слева, чуть покачиваясь в восходящих потоках, подходят и пристраиваются крыло в крыло ведомые. За ними подтягиваются престижные фланговые звенья. Формация тройной клин девяток. Гигантский, величественный пазл – неторопливо собирается над островом Мартас-Виньорд, поднимаясь все выше и выше. «Подцев выпустили. Я маленьких не вижу. Куда запропастился наш красный барон?» «Не туда смотрите, все, Влад Федорович. Слева внизу». «Так, так. Ага. Теперь рассмотрел. Спасибо. Но что-то не шибко они спешат к мамочкам. Пока рано. Мы еще лежим в повороте». Маленький красный биплан со стойкой причального захвата, черными крестами и жирной цифрой 22 на верхнем крыле — Медленно и аккуратно подходит под огромную тень бомбардировщика. Пара экономных маневров, уравнивание скоростей, плавное, как будто в замедленном кино, глиссада вверх. Корабль слегка качнула, а на приборных панелях командира и борт инженера вместо прерывиста, мерцавшей желтой ровным светом, загорелась зеленая лампочка. Бортовой истребитель принят. Зацеп штатный. Дайте связь с летчиком. Есть. Готово. Можете говорить, товарищ адмирал. Манфредт приветствую на борту. Почему так долго на этот раз? Здравия желаю, гир-адмирал. Сильный порывистый боковой ветер внизу, и вихри за кораблем довольно неприятные сегодня. К цепели нам проще, наверное, пристегиваться. Турбулентности никакой. Везде свои нюансы, гир-адмирал. Хотите, как-нибудь покажу вам на спарке? Дерзите, зволите, господин капитан Сурзея. И в мыслях не было ваше высокопревосходительство. Сколько истребителей в воздухе, Мы подняли ровно 54 машины, согласно плану. Но две на заднюю не пойдут, не взлетели муромцы, их носители. Бомбы подвесили, только на лебедях у Петренко по паре фугасных двух подувок, для зенитчиков. Если таковые там вдруг объявятся, этого должно хватить с избытком. Мои же фокеры летят на легке на случай внезапного появления перехватчиков по маршруту. Хотя мы этих лафаэтов и пощипали от души в прошлый раз над Бруклином, Не думаю, что янки балансом 9-2 в нашу пользу окончательно удовлетворятся. Во всяком случае, на обратном пути шансы на встречу с ними весьма высокие. Ясно. Но не думайте, что они всегда будут опаздывать. То, что они четыре раза не смогли встретить наши эскадры на подходе к цели, еще не гарантия, что так будет всегда. Мы упредим их при любом варианте, адмирал. Видимость миллион на миллион. Ну-ну. Кстати, появилась ли новая информация о ваших сбитых? «Ведь парашюты в воздухе видели?» «Нет, пока ничего вразумительного. Янки молчат. Если бы парни попали в плен, их журналюги уже растрезвонили бы об этом на весь свет. Тем не менее, будем надеяться на лучшее. А что нам еще остается? Только не позволять этим ковбоям заходить себе в хост. манфред я давно хотел вас спросить, а почему вы, столь блестящий командир АС, решили вдруг бросить охоту на бургундских фазанов и перейти в морскую авиацию?» Да еще и с лучшими своими летчиками. Ведь возможны компании в Африке, на Ближнем Востоке. На моего Макса я честно настрелял еще над галеей а Вопросы с Лаймес и Янки разве могли бы разрешиться без моего участия? Да и дать дорогу бойкому молодняку надо было. А то нас уже начали величать стариками. Но главное, на флоте есть летающие адмиралы. А летающих генералов пока нет. И даже не предвидится. В германской армии, во всяком случае... «Хм, вот оно что! От скромности точно не умрёте, мой дорогой. Но раз так, значит, далеко пойдёте. Рад стараться, гер-адмирал. Хотя для меня самое главное — небо. Сколько топлива примите, барон? Шестьдесят литров. Причальный захват держит нормально, не трясёт. Всё в порядке, обороты сбросил. Еду как в пульмане. Добро, глушите вашу кофемолку». В монотонный гул моторов внезапно ворвалась частая звонкая дробь. Резкие удары, звон бьющегося стекла. Тугой поток ледяного воздуха живет с лица очки, перехватывает дыхание. Тряска, скрипы, новые удары. Со стороны солнца спикировал ублюдок. «Миша, к верхней турели, быстрее «Ах!» «Еще очередь!» Штурман тряпичной куклы уткнулся в замолчавшие пулеметы. Дырявое остекление впереди в розовых брызгах. «Занятное совпадение. Я ведь сижу на том же месте в кабине, как и сорокусан тогда» над Бугенвиллем, правый внешне встает, и ближний дымит, уже еле тянет, похоже. Эх, барон, барон, миллион на миллион. Вот вам классическая недооценка противника. Прошляпили-таки. Мондио, Всеволод, что с вами? Ревелёш ву мой номераль. Ох, простите, друг мой, Наташенька, я вас испугал? Немножко. Умоляю, извините. Приснилось что-то плохое, да? Война? Как вы вы радость моя». «Это было вовсе не трудно, поверьте. Пока я вас будила, вы приказывали прыгать некой ему Николаю, а потом всему экипажу тотчас покинуть борт, иначе застрелите лично всех оставшихся. Не знал, что могу говорить во сне. Старею, видимо. О, Мономираль, вы излишне пессимистичны, должна вас заверить. Правда? Если бы было иначе, возможно, вы проснулись бы в гордом одиночестве. Звучит жестоко. Зато честно, разве это плохо? Я сморозил глупость, да?» «Ну, мой милый, после вчерашних разговоров одной глупостью больше, одной глупостью меньше, рождение очередной его нешибкоумности, уже вертевшейся на языке, было нежно и решительно предотвращено негой долгого, чувственного поцелуя. Дорогая, о которой сейчас час». Генерал-губернатор Восточной Сибири приказал прицепить к литерному поезду Тирпица и принца Адальберта Прусского свой личный салон-вагон. Предназначен он был для единственного вип-пассажира адмирала Руднева и его верного ординарца шустрого и хваткого унтера Чибисова, чьим парадным усищем мог бы позавидовать не только граф Кутайсов, но и сам кайзер Вильгельм Гогенцолерн. Встреча транзитных германских гостей была, как и положено, организована им по высшему разряду, с гвардейским караулом, духовым оркестром и подачей прямо на перроне шампанского, коньяка, мороженого и закусок. Успеху организационного мероприятия в немалой степени поспособствовала погода. С утра над Иркутском синяло бездонное небо с редкими прочерками облачков. Весенняя солнышко припекало ласково и щедро, а вчера еще пронизывающий до костей ветер со стороны стремительной ангары стих. Как будто и не было этой недели с разверстыми над городом хлябями небесными, с ее затянувшимся половодьем, дважды и двойне унесшим куда-то к Енисию понтонный мост с ее смытыми дождевыми потоками листыничными тротуарами до да грязной жижей во всю шире улиц и все бы было прекрасно если бы ни одно малюсенькое но означенный адмирал руднев в определенном для него вагоне отсутствовал а поскольку ехать дальше без графа владивостокского немцам было никак нельзя графу кутайцеву приходилось развлекать гостей анекдотами и байками из его прежней армейской жизни вперемешку с тостами время от времени бросая красноречивые взгляды в сторону переулка откуда должна была выкатиться коляска с этим с этим ну вы сами догадаетесь надеюсь какие возвышенные эпитеты вертюлись на языке у медленно наверное сатанеющего павла и политовича